Теперь Шмидт командует танковой бригадой у Якира. Он друг Якира и Примакова, бывшего командира Червонного казачества. А Туровский, бессменный начальник штаба у Примакова, родственник Шмидта, они женаты на сестрах. Вот какое гнездо опекает Якир, вернейший соратник Тухачевского. Пока не помалкивают, а если и признают его роль в гражданской войне, то выдавливают слова сквозь зубы. На эти кадры и опирается Тухачевский, потенциальный Бонапарт, царский офицер из честолюбивых замыслов, примкнувший к революции.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 преданного революции военного специалиста. В этом его убедил Валериан Куйбышев. А того убедил его брат, ученик Тухачевского, ныне Комкор. И Троцкий, конечно, поддержал Тухачевского, думал на его плечах дойти до Берлина. Все это была авантюра, легкомысленная, опасная, чреватая самыми пагубными последствиями для судеб советской власти —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 Теперь Тухачевский затаился. «Ушел якобы в военную науку», — пишет военные труды. «Никогда не состоял ни в каких оппозициях. Шел, видите ли, своим путем. Ни на кого не делал ставку. Ставку делал только на самого себя. Независимый военный профессионал, чуждый политических интриг и расприй, способный в нужный момент навести в стране порядок. А если надо...»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 А завтра кто их вспомнит? Октябрьским переворотом практически руководил военно-революционный комитет Петроградского совета Троцкий, Дыбенко, Крыленко, Раскольников, Антонов-Овсеенко, Смилга, Бубнов, Дзержинский, Подвойский, Свердлов-Милютин. Кто это помнит сейчас? Свердлов и Дзержинский умерли, Троцкий... За границей злейший враг, смелга в тюрьме, остальным туда же дорога. Тухачевского, Якира и Уборевича тоже забудут или будут поминать как шпионов и предателей. Это тройка единомышленников, за ней потянутся другие, потянется почти весь командный состав. Армия это выдержит. За три-четыре года подрастут новые командные кадры, Для войны необязательные академики, тем более академики царской школы. Кто командовал армиями, дивизиями, бригадами в гражданскую войну? Фрунзе, Будённый, Ворошилов, Пархоменко, Лозо, Киквидзе, щорс Котовский. Первый главнокомандующий Крыленко. Кто он? Прапорщик. Нарком-военмор Троцкий. Журналист. Кто были маршалы Наполеона?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 Примаковым и Путной. в путном друг Тухачевского еще с дореволюционных времен, вместе служили в лейбгвардии гвардии полку, в 1923 году примыкал к троцкистской оппозиции, формально отошел от нее, но ведь состоял. Шмидта, Примакова и Путну связать с предстоящим процессом Зиновьева-Каменева — Пусть те дадут на них показания. Это, конечно, насторожит Тухачевского, но закон есть закон. Показания надо проверить. А пока надо усыпить их бдительность, проявить заботу и внимание. Сейчас армия внешне монолитна. Возглавляется Ворошиловым, Тухачевский его заместитель занят вопросами перевооружения армии, как главный наш военный теоретик, занимается прогнозированием будущей войны, разрабатывает новую военную доктрину, формирует теорию глубокой операции в противовес тому, что он называет позиционным тупиком. Да, гражданская война не была позиционной войной, и это естественно, вся страна была фронтом, Фронты возникали чуть ли не ежедневно, и потому война носила маневренный характер. Но правильно ли опыт гражданской войны внутри государства распространять на войну между государствами? Каждое государство укрепляет свои границы. Именно поэтому мировая война и была позиционной войной. И будущая война будет позиционной.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 Что бы ни говорил Гитлер, что бы ни писал в «Mein Kampf», что бы ни декларировал, это все блеф. Угрожая Востоку, Гитлер усыпляет бдительность Франции и Англии. Потенциальный союзник у Германии не Франция, не Англия, а Советский Союз. Потенциальные противники Советского Союза —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 Использует для военного переворота, а после переворота будет маневрировать. Осуществим ли военный переворот? Безусловно, осуществим. Имея в своем подчинении армию, опираясь на верных ему военачальников типа у баревича Якира, Белова и других, Демагогически используя недовольство крестьянства, недовольство сменяемого аппарата, демагогически провозглашая защиту революции от сталинской диктатуры, он может не только совершить переворот, но и закрепить его, перебив, перестреляв в ходе переворота все преданные ему кадры. Перед кровью Тухачевский не остановится».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 Отделить от политики, отделить от народа и этим поставить в большую зависимость от государственного руководства. Армия должна быть орудием власти. Революция создала ее как политическую силу. В гражданскую войну это было нужно для удержания политической власти. Теперь это не нужно. Теперь это вредно и опасно. Если армия политическая сила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 Эту рану надо бередить и бередить, она должна служить народу вечным напоминанием о врагах, которых надо истреблять и истреблять. Все соратники Кирова по работе в Ленинграде были уничтожены. Члены бюро Ленинградского обкома партии, они же члены или кандидаты в члены ЦК ВКПБ, Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позерн, Угаров, Струппе были расстреляны в 1937-1939 годах. Также были расстреляны большинство членов Ленинградского обкома и горкома партии, комиссии партийного контроля. За пять лет с 1933 по 1938 годы Ленинградская партийная организация уменьшилась вдвое. На 17 съезде партии Киров возглавлял делегацию от Ленинградской партийной организации в составе 154 человек, включая Сталина, Андреева и Шкирятова. Из них на восемнадцатом съезде в 1939 году делегатами оказались только трое: Сталин, Андреев и Шкляреть.